Глава двадцать Ольга с Романом сидели на кухне, за окном темнело, в соседней комнате спал Никонов. Ольга, закончившей трану, сделала ему укол успокоительного и непривычный к лекарственной химии организм лейтенанта отреагировал мгновенно. Через пять минут он уже спал на Софии, едва успев сбросить штиблеты. После здравого обсуждения ситуации в травмпункт решено было не ехать и Ольга, только вчера сдавшая последний экзамен за третий курс высшего сестринского факультета первого московского меда, решила наложить швы сама. Дело для будущей операционной сестры нехитрое. «Знаешь, Ромка, а я ему верю. Правда-правда верю. И знаешь почему? Он такой настоящий». Брат кивнул. На него лейтенант тоже произвел впечатление, и прежде всего неподдельно аристократическими манерами, речью, неистребимой вежливостью. Очень уж напоминал он белогвардейцев из старых советских сериалов про революцию, порода людей, увидеть которых вживую ни Роману, ни Ольге, да и никому из их сверстников не посчастливилось. А реакция на всякого рода бытовые мелчи, на что угодно, от электрического света до кондиционера, да и не в технике дела даже, Роман запомнил, Каким потрясенным взглядом уставился Никонов навалявшийся в гостиной Ольгин Космополитен, и как осторожно и брезгливо, словно внутренности гремучей гадины, рассматривал потом страницы журнала. И главное на лейтенанта в этот момент никто не смотрел. Ольга хлопотала на кухне, а сам Роман наблюдал за гостем через полуоткрытую дверь своей комнаты. Нет, этот Никонов либо гениальный актер, либо... Он и не думал играть. И все же в голове не укладывалось. Молодой человек, вмешавшийся в обычную, в общем-то, дворовую ссору, оказывается пришельцем из прошлого. Ольга ощущала себя Алисой из блучевских ста лет тому вперед, только на выворот. Она поверила Никонову сразу и безоговорочно, женским чутьем уловив в лейтенанте искренность и отчаяние, вполне объяснимое для сильного даже человека, попавшего в такую передрягу, И уж точно не был Никонов похож ни на мошенника, ни на помешанного на фантастике одержимца. Разговор не клеился. Поверив гостю из прошлого, брат с сестрой оказались перед необходимостью решать, что делать дальше. Предстояло взять на себя заботу о гости и, прежде всего, думать о том, как устроить его в двадцать первом веке. Впрочем, сейчас мысли Ольги были о другом. Девушка гадала, как помочь лейтенанту вернуться в свое время. Роман же, не занимавшийся подобно сестре развлекательным чтивом, слушал ее и поддакивал. Вчерашний десантник думал о том, как выгодно отличается лейтенант от офицеров его родной части, и как бы ему хотелось послужить под началом такого вот человека, и лучше всего в его собственном времени, а не в неверном 2014 году с его интернетом, украинским кризисом, гастарбайтерами и прочими благами современной цивилизации. Слушай, Оль. Решился, наконец, перебить сестру Роман. «Так ты что, уверена, что этот, как его, переход и правда где-то здесь есть?» «Ну да, а как же, Сережа ведь как-то попал сюда, верно? А этот тип, который его подставил, он-то наверняка знает секрет перехода во времени. Значит, мы с тобой должны его отыскать и заставить вернуть Серёжу назад, в девятнадцатый век. И пусть только посмеет отказаться». «Легко сказать», — рассудительно заметил Роман. «Я почему-то думаю, что этот его Семёнов не один. Наверняка их там целая компания. Станем искать, засветимся, они нас и...» Девушка презрительно фыркнула. «Тоже мне десантник называется. Как в тельнике форсить, так мы герои. А когда надо что-то сделать...» «Да нет, я так...» — Роман сдал назад. «Он с детских лет робил перед старшей сестрой, хотя вообще-то не мог пожаловаться на недостаток решимости. Я к тому, что осторожнее надо, и вообще вдвоем трудно будет. Оль, я же на гражданке, всего ничего. Пацаны знакомые разъехались кто куда, а кто и служит еще. Что я один могу?» Ольга кивнула. «Да, братишка, тут ты прав. Слушай, а может гений сказать?» Роман поморщился. Не то чтобы он недолюбливал очередного Ольгиного поклонника, просто студент-философ пятого курса МГУ Геннадий Войтюк, с которым с недавних пор встречалась старшая сестра, не вызывал у вчерашнего сержанта Псковской дивизии ни малейшего доверия. Слишком уж легко Геннадий играл словами, и слишком уж многого из того, что он говорил, Роман попросту не понимал. Нет, при желании Геннадий мог объяснить все, что угодно, причем самым, что ни на есть, простым и понятным языком. Но именно это больше всего и смущало романа. Бойфренд сестры не раз демонстрировал способность нарочно, играя понятиями, вывернуть наизнанку любую мысль, найти убийственно-логичные аргументы для самого парадоксального и вздорного, на первый взгляд, утверждения. А еще Геннадий увлекался политикой. Ольга рассказывала, что когда-то ее друг был в нацболах, но потом разочаровался. По его словам, думающим людям там было не место. С тех пор Геннадий упорно искал свой путь в политике, отчетливо склоняясь влево. Впрочем, судить об этом Роман мог опять же лишь со слов сестры. Политическая философия не относилась к его сильным сторонам. Впрочем, следовало признать, Геннадий был парнем толковым, небедным и мог похвастаться довольно серьезными связями. Так что резон в предложении Ольги, пожалуй, был. «Ладно, — решился брат, — давай завтра с утра звони своему Геннадию, только пока не говори ему ничего. Познакомим с лейтенантом, а там видно будет».